Услыхав это, Дон Кихот, исполненный негодования и гнева, возвысил голос, говоря, «Кто бы ни сказал, что Дон Кихот Ломанческий забыл или может забыть Дульсинею Табосскую, я докажу ему равным оружием, что он очень далек от истины, потому что несравненная Дульсинея Табоская не может быть забытой, и в сердце Дон Кихота нет места забвению». Его девиз — постоянство, и его призвание нежно и по доброй воле хранить его. «Кто тот, что отвечает нам?» — спросили из другой комнаты. «Кто же это может быть?» — заявил Санчо, как не сам Дон Кихот Ломанческий который постоит за все, что сказал, а также и за то, что скажет, потому что хорошего плательщика не тревожит внесенный им залог. Едва Санчо договорил эти слова, как дверь в комнату отворилась, и вошли два кабальера, такими они казались, и один из них, бросившись на шею к Дон Кихоту, сказал ему, «Не внешность ваша?» Не противоречит вашему имени, не ваше имя не находится в противоречии с вашей внешностью, не подлежит сомнению, что вы сеньор истинный Дон Кихот Ломанческий, магнит и утренняя звезда странствующего рыцарства, вопреки и на зло тому, кто желал завладеть вашим именем и уничтожить ваши подвиги, как это сделал автор книги, которую я здесь передаю вам и он вложил ему в руки книгу, бывшую в руках у его товарища. А Дон Кихот взял ее и, не говоря ни слова, начал перелистывать. Несколько спустя он вернул книгу, говоря, «В том немногом, что я видел, я нашел у этого автора три вещи, заслуживающие порицания. Первое. Несколько слов, которые я прочел в предисловии. Вторая..." что язык здесь арагонский, так как иногда автор не ставит членов. И третья, которая больше всего доказывает его невежество, это та, что он ошибается и уклоняется от истины в самой существенной вещи истории. Он здесь говорит, что жена Санчо Панса, моего оруженосца, называется Мари Гутьеррес, но она так не называется. А зовут ее Тереса Панса, и кто ошибается в столь существенной вещи, как это, внушает опасение, что он может ошибиться, и во всем остальном в истории. На это Санчо ответил: Нечего сказать, превосходный историк. Хорошо должно быть ему известны наши дела, если он Тересу Панса, жену мою, называет Мари Гутьерес. «Возьмите-ка снова книгу, сеньоры, посмотрите, упоминается ли там обо мне и не переменил ли и мое имя». «Судя по словам вашим, которые я сейчас слышу, друг», сказал Дон Херонима, «вы, без сомнения, Санчо Панса, оруженосец Дон Кихота». «Да, я оруженосец его», ответил Санчо, «и горжусь этим». В таком случае, по чести говоря, — ответил Кабальера, — этот новый автор не обходится с вами с той благопристойностью, которая просвечивает во всей вашей особе. Он изображает вас обжорой, глупым и немало неостроумным, совсем не похожим на того Санчо, который описан в первой части истории вашего господина. «Да простит ему Бог это!» — сказал Санчо. «Пусть бы он меня оставил в моем углу!» не вспоминая обо мне вовсе, потому что кто извлекать звуки умеет, пусть извлекает звуки из струн, а святому Петру хорошо и в Риме. Оба кавальера просили Дон Кихота перейти к ним в комнату и ужинать с ними, так как они знают, что на этом постоялом дворе нет ничего подходящего для его особы. Дон Кихот, который всегда был учтив, снизошел к их просьбе и ужинал с ними. Санчо остался с варевом и полной, неограниченной властью. Он сел во главе стола, а с ним и хозяин двора, который не менее Санчо любил свои телячьи ножки и свои коровьи копыта. Во время ужина Дон Хуан спросил Дон Кихота, какие у него известия о сеньоре Дульсинеи Табуской. Не вышла ли она замуж, не родила ли, не беременна ли? Или же, оставшись девственницей, сохраняя целомудрие и доброе свое имя, не забывает о влюбленных помышлениях синьора Дон Кихота? На это он ответил, «Дульсинея осталась девственницей. Моя любовь к ней более постоянна, чем когда-либо. Наши отношения с нею в прежнем положении. Красота ее превращена в уродливую наружность грубой крестьянки» и тотчас же он подробно рассказал им об очаровании сеньора Дульсинеи и о том, что произошло в пещере Монтисиноса, а также о предписании, данном ему мудрым Мерлином для снятия с нее чар, именно чтобы Санчо себя бичевал. Величайшее наслаждение доставило обоим кабальеросам слушать, как Дон Кихот рассказывал о необычайных событиях его истории — И они были столь же изумлены его нелепостем, как и изящной манерой рассказывать. То он казался им рассудительным человеком, то ускользал опять в безумие, и они не были в состоянии решить, на какую его поставить степень между здравым умом и сумасшествием. Санчо кончил ужинать и, оставив хозяина пьяного, вошел в комнату, где находился его господин, и, войдя туда, сказал... «Пусть меня убьют сеньоры, если автор той книги, которую у вас здесь, милости ваши, желает, чтобы мы были с ним друзьями. И раз он уже называет меня, как ваши милости говорят, обжорой, мне бы хотелось, чтобы он не называл меня еще и пьяницей». «Да, он называет вас и так», — сказал дон Херонима. Но я не помню, как, собственно, он это делает, хотя знаю, что слова его оскорбительны и, кроме того, лживы, что ясно видно из физиономии доброго Санчо, стоящего здесь передо мной. «Поверьте мне, милости ваши», — сказал Санчо, — «что Санчо и Дон Кихот этой истории должно быть совсем другие, чем изображенные в истории, сочиненные Сидом Аметом Бенанхили, которые есть мы». Мой господин доблестный, мудрый и влюбленный, и я простак, забавник, не обжора и не пьяница. И я так думаю, сказал Дон Хуан, и если б было возможно, следовало бы издать приказ, чтобы никто не смел писать о делах великого Дон Кихота, исключая первого его автора Сида Амета, подобно тому, как Александр приказал, чтобы никто не смел писать портреты его, кроме Апеллеса. — Пусть кто хочет изображает меня, — сказал Дон Кихот, — но не обезображивает, так как терпение часто ослабевает, если его слишком обременяют оскорблениями. «Ни одного, — сказал Дон Хуан, — нельзя нанести сеньору Дон Кихоту, за которое он бы не мог отомстить. Разве только он отразит его щитом своего терпения, который, как мне кажется, у него велик и силен. В этих и других разговорах прошла значительная часть ночи. И хотя Дон Хуан желал бы, чтобы Дон Кихот прочел больше из той книги, имея в виду услышать, как он будет распространяться о ней, но рыцаря не могли убедить в том. Он просил считать, будто уже прочел книгу, нашел в ней все глупым и не желает, чтобы автор, случайно узнав, что рыцарь держал в руках его книгу, был польщен мыслью, будто рыцарь читал ее. От вещей непристойных и грязных нужно отвращать мысли и тем более глаза». Кавальеры спросили Дон Кихота, куда он решил ехать. Он ответил, что в Сарагосу, чтобы присутствовать на турнире с выдачей победителю доспехов турнира, устраиваемых в этом городе обыкновенно ежегодно. Дон Хуан сказал ему, что в этой новой истории рассказывается, как Дон Кихот, кто бы он ни был, находится в Сарагосе на турнире на копьях, лишенной изобретательности, бедной затеями, Да за бедной платьем, хотя богатый глупостями. «По этой самой причине, — ответил Дон Кихот, — моей ноги не будет в Сарагусе, и таким образом я выставлю на показ перед всем миром лживость этого современного историка, и пусть люди увидят, что я не тот Дон Кихот, о котором он говорит». «Вы поступите очень хорошо», — сказал Дон Херонима, «Есть также турниры и в Барселоне, где сеньору Дон Кихоту можно будет выказать всю свою доблесть». «Это я и намерен сделать», — ответил Дон Кихот. «И прошу вас, милости ваши, позвольте мне, так как уже время, идти лечь в постель. И примите, считайте меня в числе лучших ваших друзей и слуг». «И меня тоже», — добавил Санчо. «Быть может, и я могу на что-нибудь пригодиться». С этими словами они простились друг с другом, и Дон Кихот и Санчо ушли в свою комнату, оставив Дона Хуана и Дона Херонимо в изумлении от смеси здравого рассудка и безумия, проявленных рыцарем. И они действительно поверили, что это и был настоящий Дон Кихот и Санчо, а не те, которых описал их арагонский автор. Дон Кихот встал рано, и, постучав, перегородку соседней комнаты, простился с угостившими его кабальеросами. Санчо заплатил хозяину двора великолепно и посоветовал ему меньше расхваливать провизию в своем постоялом дворе или получше запасаться ею.